Всё в порядке, вскричал мистер Говард, снова садясь в лодку. Я всегда необыкновенно счастлив, когда дела идут так гладко, как по маслу. Ну, двинемся теперь в обратный путь. Наступил вечер. На прибрежных улицах зажглись фонари. Монотонный говор корабельных работников смолк. Там и сям сновали лодки. Изредка слышалась матросская песня, да раздавались с кораблей оклики часовых. Нитис Говард и прики не обращали внимания на окрестности. Каждая из них была занята своими мыслями. Только когда Говард снова вошел в лодку и гребцы дружно принялись за работу, они сделались немного внимательнее, потому что Элиас, стоя на носу лодки и обозревая окрестности, делал вслух некоторое замечание. Говард интересовался жизнью на воле, знал многое и любил рассказывать. Лодка быстро скользила по волнам. На темзинском было тихо и пусто, темнота усилилась. Они миновали несколько мостов, проехав под их пилястрами. В этой оживленной части города, в особенности на мостах, был страшный шум и толкотня. В середине реки видны были только контуры берегов, и подобно звездам мерцали вдали фонарики. Когда лодка Говардсов доехала до поворота Темзы, который образует эта река возле моста Терло, большая часть пути была уже пройдена. Проехав Вестминстерский и Ланбетский мосты, они заметили вдали темную массу деревянного моста Челси. Когда лодка двинулась по направлению к нему, все сидящие в ней были поражены отчаянным криком о помощи. Слышите? По ту сторону моста гибнет человек, кричал мистер Говард. Живо, ребята, поспешим на помощь к несчастному. Миссис Говард также слышала этот крик, и на лице ее выразилось сострадание. Стафи была тронута не менее других. Гребцы последовали указанию Говарда, и лодка с стрелой подлетела под мост, по другую сторону которого была непроницаемая темнота, так как левый берег Темзы не был освещен фонарями. Ничего не видно, проговорил мистер Говард. А между тем голос послышался как раз отсюда. Ни оттуда, ни человеческой души поблизости, и ко всему этому страшный, непроницаемый мрак. Лодка приблизилась к месту, где только что Олимпио погрузился в воду. Если бы мистер Говард проехал минутой раньше, то без сомнения спас бы испанца. Теперь же на это была плохая надежда, так как Олимпио вторично накрыли волны. Там, боже мой, кричала неожиданно мисс Софи, показывая рукой на отдаленную точку, где что-то чернело. Там что-то плывёт по волнам, скорее, в посём несчастного. Взглянув на точку, указанную дочерью, Говард разглядел белую руку, распростёртую на воде. Он направил лодку, и она, подобно стреле, полетела на означенное место. Миссис Говард была в страшном волнении. Она боялась, что муж, спасая несчастного, сам подвергнется опасности, потому что Элиас, стоя на носу лодки, совершенно перегнулся за борт, хватая утопающего за руку. Элиас, ради бога, вскричала она, закрывая лицо руками. Отец несчастный гибнет, вскричала Софи. Говард, перегнулся за борт лодки, принялся загребать руками воду, которая вновь поглотила Олимпио, и вероятно схватил его, потому что лодка быстро накренилась. У миссис Говард дух захватило от ужаса, между тем Софи бросилась к отцу, чтобы чем-нибудь помочь ему. "Стой", скомандовал Говард, и лодка быстро остановилась на месте. "Я держу его. Он чертовски тяжел, но я его все таки не выпущу". Скорее, два человека на помощь, чтобы втащить его в лодку. Софи старалась успокоить мать, в то время как два гребца поспешили на помощь Говарду. Все вместе с трудом подняли утопающего в лодку. "Может, нам удастся спасти его?" проговорил мистер Говард, и гребцы согласились с ним. Это он просил помощи, и мне кажется, что его легко будет привести в чувство. «Но каким образом попал этот несчастный в Темзу?» спросила Софи, только что сообщившая матери, что все обошлось благополучна. Одежда доказывает, что он знатного происхождения. Ведь ещё так недавно мы проезжали под этим мостом. Мистер Говард возвратился к спасенному и внимательно принялся осматривать его. «Он высок и плечист», проговорил Говард. «Стало быть неудивительно, что не могу держаться на воде, очень уж тяжелый. «Вперед, ребята. Я возьму спасенного к себе в дом. Там, может, и удастся нам привести его в чувство. Мне уже показалось, что он двигается.